Глава 4. "Мари, поставь чайник на огонь. Мы вернёмся как раз вовремя, чтобы напоить его чаем до его ухода к Агнес", сказала миссис Броуди, чёпорно поджимая губы и натягивая свои чёрные лакированные перчатки. Затем прибавила: "Смотри, чтобы он закипел. Мы скоро вернёмся". Миссис Броуди была одета для одного из своих редких выходов в город. И в чёрном широком пальто, в шлемоподобной шляпе с перьями, казалось до странности не похожей на самоё себя, рядом с ней стоял Мэттью, неуклюже застенчивый, чопорный в своём новом, сголчке костюме, таком новом, что когда Мэттью стоял неподвижно, складки брюк держались прямо и остро торчали, как лезвия параллельно поставленных мечей. Оба, и мать, и сын имели вид необычной для буднего дня, но случай был настолько из ряда вон выходящий, что оправдывал самые необычные явления. Это был канун отъезда Мэтью в Калькутту. Два дня тому назад он в последний раз отложил перо и снял с вешалки шляпу в конторе на верфи, и с тех пор находился в непрерывном движении и в состоянии странной нереальности, когда жизнь похожа на смутный сон, а в минуты пробуждения находишь себя в положениях и непривычных и смущающих. На верху в его комнате стоял уложенный сундук, и вещи в нём были пересыпаны шариками камфры, столь многочисленными, что они попали даже внутри мандалины, И столь благоухающими, что во всём доме пахло как в новой Ливенфордской больнице, и запах этот встречал Мэттью, когда он приходил домой, нестерпимо напоминая об отъезде. В сундуке имелось всё, чего мог бы пожелать самый опытный турист, начиная со шлема для защиты от солнца, самого лучшего, какой можно было достать, подарка отца, и Библии и в сафьяновом переплёте, подарка матери, и, кончая патентованной фляжкой с автоматическим затвором, полученной от Мэри, да карманным компасом, купленным Несси на деньги, которые она скопила, получая каждую субботу пенни. Отъезд был уже на носу, и в последние дни Мэтью испытывал сильное и неприятное томление в животе где-то, вблизи пупка. Если бы это зависело от него... Он бы охотно, жертвуя своими интересами, отказался от таких сильных ощущений. Но, как нервный новобранец перед сражением, он силой обстоятельств лишён был возможности отступить. Львы, какую-нибудь неделю назад занимавшие его воображение и не сходившие у него с языка, когда ему хотелось произвести впечатление на Мэри и маму, теперь возвращались с рычанием и терзали его во сне. Его не утешали постоянные уврения людей, бывавших на верфе, что Кальку ту уж во всяком случае побольше Ливенфорда. И он завёл теперь привычку каждый вечер перед сном проверять, не забралась ли какая-нибудь коварная змея к нему под подушку. На месяц с Броуди ожидаемое событие действовало весьма возбуждающе. Наконец-то она увидела себя в положении достойном героини какого-нибудь из её любимых романов. Уподобляясь римской Матроне со спартанским мужеством, отдающей своего сына государству или, что еще трогательнее, матери-христианке, отправляющей нового Ливингстона на славный подвиг, она изменила своей обычной кроткой приниженности и держалась с благородным достоинством. Она укладывала и снова распаковывала вещи сына, строила планы, ободряла, утешала, увещевала — И пересыпала свои речи текстами из Библии и молитвенника. Перемена в ней не укрылась от глаз Броуди, и он хронически наблюдал это временное превращение. Ты делаешь из себя посмешище, старая, ворчал он на неё. С всеми этими фокусами, кривляниями, вознёй с твоим великовозрастным болваном и чепитиями до да закусками каждые полчаса. Глядя на тебя, можно подумать, что ты королева Виктории. Ты генерала провожаешь на войну, что ли? Ходит надутое, как свиной пузырь. И отлично знаю, чем всё это кончится. Как только он уедет, ты свалишься как пустой мешок и будешь лишней обузой для меня. Фу. Сохрани же ты ради бога хоть немножко разума в твоей глупой башке. Мама видела его холодность, равнодушие, даже и черствость, но все же робко возражала. «Полно тебе, отец, надо же проводить мальчика как следует, ему предстоит большое будущее». И после этого она, хотя уже потихоньку от мужа, но сознательно и с чувством оскорбленной справедливости, удваивала свои заботы о многообещающем молодом пионере. Натянув перчатки, так что они в совершенстве обрисовывали узловатость ее рук, она спросила, — Ты готов, Мэтт, голубчик? Тоном такой искусственной веселости, что у Мэттью кровь застыла в жилах. — Мэри, мы идем в аптеку, — продолжала она слова охотливо. Преподобный мистер Скотт сказал недавно Агнес, что лучшее средство против малярии, просто чудодейственное средство — это хинин, Так что мы идём заказать несколько порошков. Майтин не говорил ничего, но в его воображении проносились жуткие картины. Он же видел себя измученным лихорадкой, лежащим в болоте, где кишмякиш от крокодилы, и уныло подумав, что несколько жалких порошков весьма сомнительная защита от таких зол, он мысленно с раздражением отверг совет приподобного джентльмена. Откуда он знает? «Он никогда там не был. Ему-то хорошо говорить», — думал он с возмущением, в то время как миссис Броуди, взяв его под руку, уводила из комнаты как упиравшуюся жертву. Когда они ушли, Мэри налила воды в чайник и поставила его на огонь. Она казалась расстроенной, вероятно, от мысли о разлуке с братом. Всю последнюю неделю настроение у неё было крайне подавленное, что, так же, естественно, можно было бы объяснить сестринской привязанностью к Мэттью. Однако странные совпадения. Ровно неделя прошла со времени её свидания с Денисом на ярмарке, и с тех самых пор она не видела его, несмотря на то, что очень тосковала. Это было невозможно, потому что Деннис уехал на север по делам фирмы. Мэри знала это, так как он написал ей письмо из сперта, письмо, получение которого совершенно потрясло ее. Письма вообще бывали большим событием в ее жизни, и в тех редких случаях, когда она их получала, они непременно прочитывались всеми в доме, но на этот раз, к счастью, Она первая сошла вниз утром, и никто не видел ни письма, ни внезапного выражения трепетной радости на её лице, так что Мария избегла расспросов, и тайна её не была открыта. Какое это было счастье получить весть от Дениса! Сневольно и внутренней дрожью она подумала о том, что этот листочек бумаги Денис держал в руках, тех самых руках, которые так ласково касались её. что он, должно быть, заклеивая конверт, смочил его край губами, которые прижимались к ее губам. И, читая письмо за запертой на ключ дверью своей спаленки, Мэри краснела даже здесь, наедине от пылких, нежных слов, которые написал Деннис. Ей стало ясно, что он хочет жениться на ней, и что, не подумав о могущих встретиться препятствиях, Он и чуть не сомневается в её согласии. Теперь сидит одна в кухне, она вынула письмо из-за корсажа и принялась в сотый раз перечитывать его. Денис Гречу уверял, что изнемогает от тоски по ней, что не может жить без неё, что жизнь для него отныне лишь бесконечное ожидание того часа, когда он увидится с ней, будет близ её, будет с ней всегда. Читая, Мэри вздыхала от страстной печали, и она тоже изнемогала от тоски по Деннису. Десять дней прошло с той ночью реки, и каждый день казался унылее, горестнее предыдущего. В первый день она чувствовала себя больной и физически разбитой. Воспоминания ее отчаянной смелости, неподчинения отцу, вызове, брошенном всем священным канонам ее воспитания, слились как бы в один удар, поразивший ее. Но время шло, второй день сменялся третьим, а она все еще не виделась с Деннисом, и чувство вины потонуло в новом чувстве. И не доставало Денниса. Она забыла о своем чудовищном проступке, охваченное властной потребностью видеть его. На четвертый день, после того, как она в грустном смятении так долго пыталась проникнуть в неведомые и неосознанные глубины пережитого, что оно стало казаться ей странным и мучительным сном, пришло письмо Денниса и сразу вознесло ее на вершину экстаза и радостного облегчения. — Да.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 В ту минуту, когда она размышляла так неосторожно, держа письмо в руке, незаметно вошла старая бабушка. Что это ты читаешь? внезапно спросила она, подозрительно глядя на Мэри. Ничего, бабушка, это так, пустяки, вздрогнув, поспешно пробормотала Мэри и, смяв бумажку, сунула её в карман. А мне показалось, что это письмо, и ты что-то очень торопилась его спрятать. Вы, нынешние девушки, все мечтаете о какой-то ерунде да хандрите. Жаль, что при мне нет очков. Я бы живо докопалась, в чем тут дело. Она замолчала, злорадно занося на скрижали память и результаты своих наблюдений, и в заключение спросила. — Скажи-ка, а где этот слюнтяй, твой братец? Пошел с мамой в аптеку за хинином. — Ба! Не хинину ему не хватает из смекалки. Ему понадобилось бы целое ведро, чтобы сделать из него человека. И богу, хорошая порция очищенной косторки да капля водки будут ему полезнее хинина там, куда он едет. Отченишь много разговоров тут в последнее время, а мне не до суками заниматься. Ну в доме всё пошло вверх дном из-за таких пустыков. А что, Маричай, чай будет сегодня пораньше? она с надеждой щелкнула зубами, чуя, как хищник, близость пищи. — Не знаю, бабушка, — ответила Мэри. Беззастенчивая жадность старухи обычно ее не трогала. Сегодня же ей, расстроенной и озабоченной, вдруг стало противно. Не сказав больше ни слова, чувствуя, что ей необходимо побыть одной и в менее сгущенной атмосфере, она поднялась и вышла в садик за домом. Она бродила взад и вперед по зеленой лужайке и казалась до странности жестоким то, что жизнь вокруг нее течет, по-прежнему глухая к ее горю и смятению, что бабушка Броуди все так же жадно ждет ужина, день отъезда Мэтта неуклонно приближается. Никогда еще Мэри не испытывала такого безнадежного уныния, как теперь — Когда она беспокойно шагая по саду, казалось, начала смутно сознавать, что обстоятельства складываются для неё неблагоприятно, что жизнь поставила ей ловушку. Через окно она увидела, что Мэтью с матерью уже воротились, видела, как суетилась мать, накрывая на стол, потом Мэтью сел и принялся за еду. Какое им дело до того, что у неё Мэри Еле радочно бьются тревожные мысли под полышащим ломбом, что она жаждет хоть единого слова сочувствия и совета, но не знает, где искать его. Убогое однообразие садика, нелепые очертания их дома бесили её. Она в горьком исступлении жалела, зачем не родилась в семье менее замкнутой, менее взыскательной, более человечной. твердила себе, что ещё лучше было бы ей вовсе не родиться. Отец вставал в её мыслях как грозный колосс, правивший судьбами всех броуди, тиранически распрягавший её жизнью, всегда следивший за ней недремлющим безжалостным моком. По его приказу оставила она в 12 лет школу, которую так любила, чтобы помогать матери вести хозяйство. Это он пресекал в самом начале её дружбу с другими девушками, потому что одна, по его мнению, была ниже её происхождением, другая жила в доме, пользовавшемся плохой репутацией, а с отцом третьей он поссорился. Он запретил ей посещать доставлявшие ей такое наслаждение зимние концерты в клубе механиков, хотя это неподобающим для своей дочери. А теперь он разобьёт единственное счастье, которое жизнь дала ей. В вихре возмущения взметнулся в её душе думая о несправедливости такого бесчеловечного угнетения, такого безусловного лишения свободы, Мэри с вызовом уставилась на хилые кусты смородины, которые вяло росли в плохой земле у стен сада. Вы Их легче было смутить, чем броуди. И они тоже, словно подавленные царившим здесь гнётом, утратили мужество вытягивать вверх свои тонкие усики. Прикосновение к её плечу заставило Марию вздрогнуть, несмотря на всё её воинственное настроение. Впрочем, это оказалось только метёю, которому нужно было сказать ей два слова перед уходом к мисс Мур. Я сегодня вернусь рано, Мэри, сказал он. Так что ты не беспокойся насчёт, ну, ты знаешь. Не дожидайся меня. Я уверен, доповели он торопливо, что когда я уеду за границу, ты никогда ни единой душе не проговоришься. Я бы ни за что не хотел, чтобы об этом кто-нибудь узнал. И спасибо тебе большое за то, что ты для меня делала. Неожиданная благодарность брата вызванная, впрочем, только преждевременным приступом ностальгии и инстинктом осторожности, желанием сохранить свою репутацию и во время отсутствия, всё же тронула Мэри. «Об этом не стоит и говорить, Мэтт», — возразила она. «Я с таким удовольствием делала это для тебя. Ты забудешь обо всём там, за границей». «Да, там у меня найдутся другие заботы, я полагаю». Никогда еще Мэри не видела брата таким подавленным, утратившим всю свою самоуверенность, и горячая нежность к нему согрела из сердца. Она сказала, «Ты идешь к Агнес? Я провожу тебя до ворот». Идя об руку с ним вдоль стены дома, она думала о том, как не похож этот робкий, неуверенный в себе юноша, шагавший рядом с ней,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 Этот дом для меня словно западня. Я чувствую, что никогда отсюда не вырвусь и захочу, да не смогу. Она с минуту помолчала, потом прибавила: "Впрочем, я забыла, ты ведь расстаёшься с Агнес. Вот в чём всё дело. Вот в чём ты так огорчён, расстроен". "Разумеется", согласился Мэттью. Собственно, до этой минуты дело не представлялось ему в таком свете, но когда он обдумал слова Мэри, такое объяснение показалось ему утешительным для его неустойчивого самолюбия. — А что думает отец насчет тебя и Агнес? — спросила неожиданно Мэри. Брат удивленно воззрился на нее и ответил негодуя. — Не понимаю, что ты хочешь сказать, Мэри. — Мисс Мойр... Достойнейшей девицы, никто не скажет о ней худого слова. И "Она замечательно красива. Что ты это тебе вздумал издать такой вопрос?" "Да так просто, мэт", ответила она уклончиво, не желая высказывать ту мысль, которая пришла ей в голову. Агнес Смойер, это во всех отношениях достойная девица, была только дочерью мелкого и ничем не замечательного кондитера. Так как и сам Броуди в силу обстоятельств был лавочником, он не мог отвергнуть Агнес по таким мотивам. Но службу для Мэттью в Калькутте выхлопотел он, и он же настоял на его отъезде. А Мэттью пробудет в Индии 5 лет, молнией мелькнуло в памяти Мэри воспоминание об угрюмой злорадной усмешке во взгляде отца.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 «Ну, я ухожу, Мэри», — сказал между тем Мэтью. «Пока, до свидания». Мэри открыла уже было рот, готовая заговорить, но в то время, как душа ее боролась со смутными подозрениями, взгляд ее упал на испуганную физиономию слабохарактерного брата, тщетно пытавшегося избежать разочарования, и, не сказав ни слова, она дала ему уйти. Расставшись с Мэрией,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 Когда он дошёл до жилища Мойров, к нему уже возвратилась слабая тень прежней бойкости, и он не взошёл, а взлетел по ступеням к двери. Мойры, к сожалению, вынуждены были жить над своей лавкой, и потому что ступенек было много, и что ещё хуже, вход был рядом с уборной. Мэтчу настолько воспрянул духом, что постучал молотком в дверь весьма решительно, и принял вид человека возмущённого неприглядностью окружающей обстановки, неподобающей для того, чьё имя когда-нибудь будет сиять в анналах Британской империи. Также свысока посмотрел он на девчонку, прислуживавшую в лавке, которая в данную минуту преобразившись в горничную, отперла ему двери и проводила в гостиную. Здесь освобождённая от обязанностей стоять за прилавком, несмотря на то, что рабочий день ещё не кончился, уже сидела Агнес, ожидая своего мэта. Завтра ей нельзя будет покинуть пост в лавке, чтобы проводить мэтта до Глазго, но сегодняшний вечер принадлежал ей. Гостиная холодная и сырая, и мелонежилой, чопорный вид. Она была обставлена громоздкой мебелью красного дерева с изящный рисунок, который терялся в слодострастной тайне изгибов, а ласнившиеся спинки и сиденья из конского волоса были прикрыты вышитыми салфеточками. Линолеум на полу блестел, как только что политая мостовая. Гордые коровы зловещего вида, изображённые масляными красками, Уныло глядели со стен на фортепьяно, эту традиционную марку аристократизма, на узкой крышке, которого уставленной всякой всячиной, красовались под стеклянным колпаком три чучела птиц неизвестных пород среди целого леса фотографий. Агнес в младенческом возрасте, Агнес с ребенком постарше, Агнес с подростком, Агнес с взрослой девицей — Агнес в группе снятой во время ежегодной экскурсии служащих булочных и кондитерских, Агнес на собрании общества трезвости на прогулке и служителей церкви. Всё было здесь. Здесь же присутствовала воплоти и сама Агнес. Можно сказать именно воплоти, так как при низком росте Агнес, как и мебель в её гостиной, отличалась чрезмерной выпуклостью линий, особенно в области бёдер и груди. пышных и обещавших принять еще более пышные размеры. Агнес была брюнетка с глазами маленькими и черными, как две дикие сливы, под соболинами бровями, с оливково смуглым лицом и красными, довольно толстыми губами. На верхней губе у нее темнел ровный коричневый пушок, пока еще слабый, скорее похожий на тень, но являвший серьезную угрозу в будущем. Агнес горячо расцеловала Мэтта. Она была на 5 лет старше его и поэтому очень им дорожила. Взяв его за руку, она увлекла его за собой и, усадив, села с ним рядом на неуютный диван, который, как и вся гостиная, был предоставлен для свиданий влюблённой пары. "И подумать только, что это наш самый последний вечер", жалобно сказала Агнес. "Не надо так говорить, Агнес", запротестовал Мэтть, "ведь мы можем постоянно думать друг о друге". «Душою я буду с тобой, а ты со мной». Несмотря на то, что Агнес являлась серияным служителем церкви, она, судя по ее наружности, была создана для более тесной близости, чем та, которую сулил ей Мэтт. Разумеется, она этого не подозревала и с возмущением отвергла бы такое предположение. Но вздох ее был глубок, когда она промолвила «Я хотела бы, чтобы Индия была поближе». И крепко прижалась к Мэту. Время быстро летит, Агнес. Не успеешь оглянуться, как я вернусь с целой кучей рупий, и гордый своей осведомлённостью насчёт иностранной валюты прибавил. Рупии-то, около шиллингов и четырёх пенсов. Полное тебе говорить о рупиях в такие минуты, Мэт. Скажи, что ты любишь меня. Ну, конечно, я тебя люблю. Оттого мне так грустно уезжать. Последние дни я сам не свой. Видишь, как побледнел? Сложив таким образом всё бремя своих страданий к её ногам, он находил в этом истинное благородство. И ты даже разговаривать не станешь ни с одной из этих заграничных дам, обещаешь, мэд? Я бы на твоём месте не доверяла им, за красивым лицом может скрываться злое сердце. Ты будешь это всегда помнить, да, милый? Ну, конечно, Агнес. Видишь ли, милый, там, в жарких странах, каждого красивого молодого человека ждёт должно быть много искушений. Женщины, как только его приметят, пойдут на всё, чтобы поймать его в свои сети, в особенности, если он нравственный молодой человек. Это их больше всего подстрекает. А твоей маленькой Агнес не будет там, чтобы уберечь тебя, мэт. Ведь шея мне от стергации ради меня. Мне это было удивительно приятно, что он так страстно любим, что Агнес заранее отчаянно ревнует его, и мысленно уже созерцая свои будущие победы за границей, он торжественно произнёс: "Да, Агнес, я знаю, что ты права. Может быть, путь мой будет труден, но ради тебя я никому не дам себя совратить". Если нас и разлучит что-нибудь, то это будет не по моей вине. Ах, мой отродной, мой, не смей говорить об этом. Я не буду спать по ночам, думая о всех этих бесстыдницах, которые станут вешаться тебе на шею. Разумеется, милый, я не так уж безрассудна. Я буду довольна, если ты там познакомишься с серьёзными и порядочными женщинами. Ну, хотя бы с жёнами миссионеров или другими ревнительницами христианства. Тебе полезно было бы там иметь двух-трёх знакомых пожилых дам, которые по-матерински заботились бы о тебе, может быть, даже что бы ли бы тебе носки. Если ты мне сообщишь о них, я могла бы с ними переписываться. "Ну, разумеется, Агнес", поддакивал Мэтни чуть не увлечённый такой перспективой, твёрдо убеждённый, что почтенные пожилые дамы, о которых она говорила, для него неподходящая компания. Но есть сейчас не могу ещё знать, встречу ли кого-либо подобного. Посмотрим сначала, как всё у меня сложится. Ты быстро станешь там на ноги, нежно уверила она. В тебе ты ведь и сам не знаешь, как привлекаешь к себе всех. Потом твоя игра очень поможет тебе выдвинуться в обществе. Ты не забыл уложить ноты? Мэттю самодовольно кивнул головой. Всё взял и мандалину Я вчера переменил на ней бант. При мысли о тех, кто будет любоваться этим украшением, завязанным на поэтическом инструменте, Агнесс сдвинула чёрные брови. Но, не желая слишком наседать на Мэттю, она с некоторым усилием подавила свои опасения и сделанной улыбкой направила беседу в более возвышенное русло. В церковном хоре тоже будет сильно недоставать тебе, Мэтт.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 Не припомню сейчас, Аги, ответил он рассеянно. И разве не ты первая со мной заговорила? "О, мэт", ахнула она у Коризнина, подняв брови. И как тебе только не совестно? Ты отлично знаешь, что это ты улыбался мне из-за нотвейс тот вечер, и что ты первый заговорил со мной. Я только спросила, не попутили ли нам. Мэтю кивнул головой с покаянным видом. Вспомнил, вспомнил теперь Агнес. И мы с тобой съели большой кулёк лекречных леденцов разного сорта, которые ты принесла с собой. Они были при вкусные. Я буду посылать тебе каждый месяц большую жестянку конфет, поторопилась обещать Агнес. Я не хотела заранее рассказывать тебе, милый, но раз ты заговорил об этом сам, отчего же не сказать? Я знаю, что ты любишь конфеты, а в тех краях ни за что не достанешь хороших. Если послать их в жестянки, они дойдут в прекрасном виде. Он поблагодарил её довольной улыбкой, но раньше, чем он успел что-нибудь сказать, Агнес продолжала, торопясь использовать его благодарность, пока она не остыла. Твоя Агнес на всё для тебя готова, мой, только бы ты не забывал её, говорила она страстно. Ты никогда ни на одну минуту не должен забывать обо мне. Ты ведь возьмёшь с собой все мои фотографии. Сразу же вынеси поставь одну из них в каюте, хорошо, милый? Она ещё крепче прижалась головой к плечу Мэта и смотрела на него словно гипнотизируя. Поцелуй меня, Мэт. Вот так, хорошо. Как чудесно, что мы обручены. Это почти то же, что брак. Всякая честная девушка может чувствовать то, что чувствую я, только в том случае, если она обручена с кем-нибудь. Диван, видимо, был не пружинный, и мыt начинал испытывать неудобство под навалившимся на него солидным грузом. Его ребяческая любовь к мисс Мюэр, питаемая коварной лестью и знаками внимания с её стороны, была недостаточно сильна, чтобы выдержать тяжесть этих мощных любовных объятий. «Ты мне позволишь покурить?» — спросил он тактично. Агнес подняла глаза, налитые прозрачными слезами, из-под черной, как смоль, путаницы волос. «В последний вечер!» — сказала она с упреком. «Видишь ли, я думаю, это поможет мне встряхнуться в пробормоталон. Последние дни были очень тяжелы, и все эти сборы так утомляют человека». Она вздохнула и неохотно поднялась, говоря: "Ну хорошо, милый. Я ни в чём не могу тебе отказать. Покури, если чувствуешь, что это тебе будет полезно. Но смотри, не кури слишком много в Индии мат. Не забывай, что у тебя слабые лёгкие". Она милостиво прибавила: "Ну, давай ради последнего раза я сама зажгу тебе сигару". она бы излива зажгла немного смятую сигару, которую Мэтью вынул из жилетного кармана, и опасливо наблюдала, как он с подобающей мужчине безмолвной важностью пускал густые клубы дыма. Теперь она могла обожать его и любоваться им лишь на некотором расстоянии, но, вытянув руку, она ухитрилась все же гладить его часовую цепочку. «Ты будешь скучать по своей бедной Агге, не правда ли, Мэтт? спрашивала она прочувствованно, слегка покашливая, когда раздражающий дым сигары попадал ей в горло. Отчаянно, уверил её Мэт. Он над всей душой наслаждался эффектностью своей позы. Он сидит как герой, а она, у его ног, взирает на него с нежным восторгом. Тоска будет без тебя невыносима. Ему хотелось сказать: "Чёртовское это было бы шикарнее", но из уважения к Агнесе он употребил менее мужественное выражение и при этом покачал головой, словно сомневаясь в своей способности выдержать все испытания. "Мы должны страдать во имя нашей любви", промолвила со вздохом Агнес. "Я уверена, что на Вадуше вид тебе на великие и прекрасные дела там в Индии". Ты пиши мне обо всём. — Я буду с каждой почтой писать тебе и маме, — обещал Мэтью. — А я, разумеется, буду часто видеться с мамой, — отозвалась Агна с таким тоном, словно она была уже членом семьи. Мэтью думал о предстоящих ему тяжких трудах в далёкой стране и о том, что две преданные, обожающие его женщины, будут вместе высылать к небу молитвы за него. И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 Я хочу, чтобы ты обнимал меня крепко, так крепко, как только тебе захочется. Мэттю вялой рукой обнял её плечи со смутным неудовольствием. Слишком уж много Агнес требует от человека, которому на утро предстоят опасности трудного плавания, таящего в себе много неизведанного. Мне право стыдно, что я не умею скрыть своих чувств, продолжала застенчиво Агнес.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 истинных размеров власти Агнес над ним. Ее поцелуй показался ему бесконечно долгим. Наконец он объявил. «Пожалуй, мне пора идти, Агге». «Да ведь еще так рано, Мэтт!» — обиженно возразила она. «Ты никогда не уходил раньше десяти». «Я знаю, Агнес, но мне завтра предстоит трудный день», — сказал он с важностью. «Да». К 12 уже надо быть на пороходе. Это прощание меня убьёт, воскликнула трагически Агнес, неохотно выпуская Мэта из объятий. Он устало поправляя галстук, одёргивая к низу брюки, осматривая на них пострадавшие складки, чувствовал, что ни о чём не жалеет. Приятно было сознавать, что женщины готовы умереть из-за него. Итак, прощай, Агнес. Мужественно воскликнул он, широко расставив ноги и протягивая ей обе руки. «Придет время, и мы с тобой снова увидимся». Она бросилась в раскрытые ей объятия, снова спрятала голову у него на груди и так зарыдала, что оба они покачнулись. «Я чувствую, что мне не следовало бы тебя отпускать!» Прерывающимся голосом воскликнула Агнес, когда Мэтью высвободился. «Я не могу. и не следовало мне так легко тебя уступать. Ты выезжаешь далеко, но я буду молиться за тебя, Мэтт. Да сохранит тебя Бог для меня. И она заплакала, видя, что он уже сходит с лестницы. Мэтт вышел на улицу утешенный, ободренный и воодушевленный горем своей невесты, как будто опустошение, которое он произвел в ее девственном сердце, Придавала ему достоинство, увеличивала на несколько дюймов его рост. Но в этот вечер, лёжа в постели, он лёг пораньше, чтобы набраться сил для предстоящих на следующий день хлопот. Он размышлял уже как более зрелый и светский опытный человек над тем о том, что мисс Моер, пожалуй, в последнее время была немного чересчур настойчива в выражении своих чувств.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 У нас ещё уймо времени, а тебе предстоит долгое путешествие. Она уже должно быть рисовала в своём воображении это путешествие без передышки до самой Калькутты. И от того, что она не дала Мэту встать рано, он был ещё полуодет, когда отец позвал его, стоя внизу у лестницы. Джимс Броуди не пожелал ни на дюйм отступить от своей обычной программы. Он без сомнения ощул бы слабостью со своей стороны к какому-либо участию в проводах сына. И в половине десятого, как всегда, собрался в лавку. Когда Мэтью в попыхах сбежал с лестницы в подтяжках с полотенцем в руках, с падавшими на бледный лоб мокрыми волосами, подожул к отцу, стоявшему в передней, брудил, устремил на него взгляд, в котором была, казалось, магнитческая сила. И на одном мгновении перехватил неуверенный взгляд сына. "Итак, Мэтю Брауди", сказал он, глядя на него сверху вниз. "Ты сегодня отправляешься и, значит, скажешь прости родному дому на 5 лет. Надеюсь, ты за это время сумеешь чего-нибудь добиться. Ты слюнтяй и ломака, и твоя мама же немного тебя избаловала, но в тебе должны быть и хорошие задатки. Должны быть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 Не забывай же, что ты сын и наследник Джемса Броуди. Самое лучшее, что я дал тебе, — это мое имя. Так будь же человеком, а главное, будь Броуди. Веди себя как настоящий Броуди повсюду, где бы ты ни был, иначе, иначе да помилует тебя Бог. Он крепко пожал руку сыну, повернулся и вышел. вот и волнении закончил свой туалет с помощью матери, которая всё время то вбегала, то выбегала из комнаты, съел завтрак, не замечая его вкусы, и раньше, чем успела помниться, в ужасе увидел у ворот кэп. Прощальные приветствия дождём посыпались на него. Старая бабка сердитая на то, что её так рано разбудили, крикнула с верхней площадки лестницы запахивая длинную ночную сорочку вокруг костлявых голых ног. Ну, прощай. Досмотри да и не утонь по дороге. Мыси, которая уже заблаговременно лила слёзы взволнованная торжественностью ожидаемого события, могла только невнятно прорыдать: Я тебе буду писать, мэт. Надеюсь, компас тебе пригодится. Мэри тоже была глубоко взволнована. Она обвела руками шею Мэтта и нежно поцеловала его. «Бодрись, Мэтт, дорогой! Будь молодцом, и ничего дурного с тобой не случится. Не забывай, что у тебя есть сестра, которая тебя очень любит». Всю дорогу до станции Мэтт сидел в кэбби рядом с мамой, апатично сгорбившись, не замечая ни милосердной тряски,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 Удовлетворённо размышляла она, стараясь поприличнее задрапировать на себе пальто и величественно сидя в дряхлом кеби словно в собственной карете. У вокзала она с важным видом распрощалась с кучером, поглядовую кратко из-под шляпы на нескольких зевак подаркой, и затем не удержалась, чтобы не заметить, как бы вскользь носильщику, взявшему багаж, этот молодой джентльмен едет в Индию. насельщик, спотыкаясь под тяжестью сундука и одурев от запаха камфоры, исходившего оттуда, повернул богровую шею и тупо посмотрел на неё, слишком ошарашенный, чтобы поддержать разговор. Они пришли на платформу, но роковой поезд опоздал. Расписание на железнодорожном участке между Ливенфордом и Дерриком никогда не вызывало одобрения публики, и сегодня так же, оправдывая свою репутацию, соблюдалось далеко не точно. Мама беспокойно постукивала ногой, нетерпеливо поджимала губы, поглядывала беспрестанно на серебряные часики, которые носила на шее на волосяной цепочке. Мэтью, полной страстной надежды на то, что на линии произошло крушение, посматривал рассеянно и безутешно на носильщика, который, в свою очередь, разинув рот, глядел на миссис Броуди. Он никогда не видывал её раньше и, пожирая её бессмысленным взором, по величевой небрежности и вместе живости её манер, выходившей за пределы всего виденного им до сих пор, принял её за какой-то феномен, за путешественницу по меньшей мере европейского масштаба. Наконец, вдали послышалось лязганье, как похоронный звон, отнявшее у Маттео последнюю надежду. Поезд, выпуская пар, подошёл к станции и через несколько минут снова запыхтел, увозя вместе с Броуди и её сыном сидевших друг против друга на жёстких деревянных скамейках, и оставив на платформе носильщика, недоверчиво рассматривавшего монету в один пенс, которую незнакомая леди величественно сунула ему в руку. Он почесал затылок, плюнул с презрением,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 Его это злило. — Это хорошо, — думала Нунелла. — Ей ведь уезжать не надо. Наконец они приехали в Глазгу. Мэтту путешествие показалось непозволительно коротким. С вокзала направились по Джамайка-стрит и по Брумилу в порт, туда, где стоял уже под парами Ирраваде, а по бокам его два буксирных судна. Пароход показался им огромным,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 Яростно смотрели на всякого, кто оказывался у них на дороге. Родственники в эти минуты тяжкого расставания колечили пальцы ног о железные стойки и груды багажа. Среди толкотней и шума мужество миссис Броуди дрогнуло. Важная мина контролёра, направившего их вниз, вносила ей робость. И хотя она первоначально намеревалась подойти к капитану парохода и в подобающих выражениях поручить Мэту его особому попечению, она теперь не решалась сделать это. Сидя в душной берлоге, которая должна была служить Мэту каютой в течение ближайших двух месяцев и ощущая лёгкое покачивание судна вверх и вниз, она поняла, что чем скорее она вернётся на берег, тем будет лучше.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 И теперь покидал её. Слеза медленно поползла по её щеке. Ах, Ахмед, вскрикнула она. Я старалась бодриться ради тебя, сынок, но сейчас мне очень тяжело. Боюсь, что эти чужие страны не место для тебя. Лучше бы ты оставался дома. Мне тоже не хочется уезжать, мама. Гричёв взмолился Мэттю, как будто она могла в последнюю минуту протянуть руку и вырвать его из когтей ужасной опасности, грозившей ему. "Придётся тебе всё-таки ехать, сыночек. Теперь уж дело зашло слишком далеко, ничего не изменишь", возразила она, печально качая головой. "Твой отец всё время хотел этого, а раз он велит, надо слушаться. Другого выхода нет".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 Мэтью вдруг начал прерывисто и странно всхлипывать. «Не хочу ехать!» — ревел он, цепляясь за платье матери. «Вы меня отправляете бог знает куда, и я никогда оттуда не вернусь! На смерть меня посылаете! Не отпускай меня, мама!» «Ты должен ехать, Мэтт!» — прошептала миссис Броуди. «Он убил бы нас, если бы ты вернулся со мной обратно!» «У меня будет морская болезнь!»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 Миссис Броуди сошла по сходням и направилась к вокзалу на улице Королевы. Едва волоча ноги, брела она теперь мимо Долков, по той же дороге, по которой недавно шла к проходу так легко и весело. Её тело всё больше и больше клонилось вперёд, платье небрежно волочилось сзади, голова трогательно поникла на грудь. Душа её была исполнена смиренной покорности. Она окончательно отшнулось от своих грёз и снова превратилась в беспомощную и несчастную жену Джеймса Броуди. В поезде по дороге домой она почувствовала, что устала, обессилена быстрой сменой переживаний, через которые прошла. Её одолела дремота, и она уснула. Же то чуже, откуда ты из закоулков сонного мозга, притаившись там в видении, вырвались на свободу и мучили её. Кто-то швырл её на землю, побивал камнями. Со всех сторон надвигались серые квадратные каменные стены, всё больше сдавливая её. Рядом на земле лежали её дети, их тела, страшные в своей измождённости и бессилии, казались трупами. И когда стены медленно стали надвигаться на них, она проснулась с громким криком, потонувшим в свистке паровоза. Поезд входил в предместье Ливенфорда. Она была дома.